Вот и сумерки. На закате видна вечерняя звезда. От княжевого кургана недолог путь до княжевого двора над устьем роси. Не пора ли переносить княж-город? Ныне он остался на окраине, а место ему в сердце земли. Будет для княж-города удобна гора в бывшей земле триполичий. при слиянии Днепра с Десной, над берегом, где из кони стоит большой торг. Или не будет? Думай, князь. С тех пор, как повсюду через обветшалые засеки пробились прямые дороги, а над ручьями брошены мосты, и тесно и узко стало поросье. Давно ли оно казалось большим, когда ходили окольными тропами и тайными лазами в лесных завалах? Ныне накройшь ладонью. Князь не прельстился роскошными одеждами, добытыми в рамейском походе. Он одет грубой пестридью росского дела по-слобожански. Ему не нужны ермо кровавого пурпура и закатная желтизна золота. Некого ему обманывать. Он — Росич. Себелюбие не иссушило душу слава, не пришлось ему отдаться сладости самоудовлетворения, сказав себе «Вот, совершил я великое, и сам стал велик». Таковы Росичи. Они не обольют презрением другие народы, возомнив себя превыше всех. У них не привьются учения злобных пророков. Росича всегда жалит сомнения, как бы ни занесся он, Наедине с собой он знает, нет в тебе совершенства, нет, нет. И не умея восхититься собой, Росич ищет высокого вне себя и свое счастье находит в общем. Таков Росич, человек большой любви. Он захочет словом, резцом или кистью выразить больше, чем сил у него, больше, чем позволяет материал. Сколько бы ни познал Росич, ему мало, ведь и тот Росич, который будто бы в сласть тешится славой, в душе не умеет солгать себе. Он знает незаконченное его творение и нельзя оставить его. Потому-то, раскрыв свое сердце, Росич становился понятен всем другим. И другие народы говорили, «Глядите, он близок нам, напрасно мы прежде боялись его». Росич всегда хотел невозможного. Вечно голодной душой он жил стремлением, Не жил еще на свете счастливый Росич, ибо для себя самого он всегда оставался ниже своей мечты. Потому-то и добивался он многого. Отстав от своих, затерявшись в толпе себе любцев, Росич казался жалким и глупым. В нем нет умения состязаться в уловках с людьми, убежденными в своем праве попирать других, жить чужим соком. Взявшись не за свое дело, мелкой личной наживы, Росич всегда бывал и обманут, и предан. Таков уж Росич, на самого себя он работает плохо, и ему скучна такая работа. Но как только поняв ошибку, Росич сбрасывал чужое обличие, откуда только брались у него и умения, и сила. Он забылся, его не терзают сомнения. Тут все сторонись, как бы случаем не задела ступня из исполина. Таков уж Росич от рождения, совершившегося на берегу малой реки, которая течет с запада на восток, и впадает в Днепр с правой руки, на бывшей границе между лесом и степью. На Руси не такие места, чтобы надолго сохранялись свидетельства прошлого. Нет сухих песков, способных тысячами лет беречь и железный клинок, и маленький гвоздик, и колечко кольчуги, наравне с куском выделанной кожи, деревянным бруском и лоскутом одежды. Нет гор, пригодных для каменных крепостей вечных подземелий и нестираемых надписей. Не было здесь и богов, которые требовали листивых похвал в пышности крепких храмов. Не было и владык, подражавших богам. Простые в обхождении хранители небесной тверди, русичей, не нуждались в особом служении, в алтарях, соперничающих с небом. Скромные символы славянской общности, русские божества, любили стоять на полянах-погостах, в стенах зеленых лесов под крышей из вольного воздуха. Живая русская почва в своем влажном плодородии за одно поколение человеческой жизни без следа растворяла железное изделие. Черви-древоточцы, плесень, пожары сожрали русские грады, стерлись могильники. Остатки поселений смыты настоящими потопами. Подумайте, сколько дождя и снега бросило щедрое небо на русскую землю только за тысячу лет. Истлели пергаменты, береста, доски, дощечки и палочки, на которых писали старые русичи. Ничего не осталось. Ничего. Неправда. Под стертыми временем и плугом курганами и сегодня хранится пепел погребальных костров. Кости и вещи, сделанные росичами. Под дерном нашлись остатки погостов, градов, усадеб извергов, выселявшихся на волю из-под родового гнета. Все это жило и живет. Нет записей, сделанных росичами, или они еще не найдены. Зато есть рассказы других очевидцев-современников, недвусмысленно ясные, прекрасные в своей точности. Кто захочет, тот найдет много неприложенных свидетельств. Нужно только чуть-чуть потрудиться, постараться понять, оценить и сравнить, помня все время, что не бывает чудес, из ничего ничто не рождается, нет ничего непонятного. Ничего сотворенного просто случаем или судьбой. Не празден был бы труд, и сказкой показалось бы рассказанное, Коль рядом со всеми нами не стоял бы живой Исполин, Наш главнейший свидетель, дело России. Конец книги. Март 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.